Глава сороковая. Логан постучал костяшками пальцев по рекламному счету. «Где фотография Хендерсона? Давайте, давайте его сюда!» «Сейчас, сэр», — отозвалась сержант Маккури, хватая листок формата А4 в тот же миг, когда принтер выплюнул его. «Она скачана из сети, так что качество не очень, но сойдет», — сказал Джек, взглянув на фото Потом жестом велел сержанту пришпилить лист к доске. Затем посмотрел на Бена, Тайлера и Шинейд, чтобы удостовериться, что они внимательно слушают. «Кеннет Хендерсон, 58 лет, журналист-фрилансер. Для нас сплошной геморрой на всю задницу. Сделал себе имя, освещая дело Петри и кормясь на нем даже годы спустя». «Знает о расследовании почти столько же, сколько я. Мне рассказывали, что за последние несколько лет он даже два раза брал интервью у Петри, чтобы сделать из этого статьи. Но они так и не увидели свет». «Петри мог рассказать ему о доме», – предположил Бен. «И о конверте», – добавил Тайлер из-за своего стола. «Да, теоретически», – согласился Логан. «Мы говорили о том, что текущее преступление должен был совершить кто-то причастный к изначальному расследованию, кто-то близко знакомый с тем делом, а никого ближе Хендерсона нет. И теперь наша первейшая задача – найти его. Тайлер, узнай, на какой машине он ездит, и сообщи всем, чтобы высматривали ее. Разошли цифровую копию его фотографии и передай новости в Глазго». Пусть проверят его прежние места обитания. Я хочу, чтобы через час этот тип парился у нас в допросный. Будет сделано, босс. Бен провел ладонью по своим редеющим волосам, пропуская отдельные пряди через пальцы. — Ты действительно считаешь, что он мог сделать что-то подобное? — Хендерсон. Я имею в виду, он сволочь, несомненно. Но это... И так обойтись с Хамзой? Для этого всего мало быть просто сволочью. Я не знаю. Честно, не знаю, признался Логан. Судя по всему, в последнее время дела у него идут туго. Его работа уже не настолько прибыльна, как раньше. Ему нужна была сенсация. А что может быть лучше, чем призрак мистера Шопота? Он построил свою карьеру на истории Петри. Может быть, решил, что еще одна глава поможет ему вновь вскарабкаться на вершину. «Это слишком смелые предположения», — заметил Бен. «Да, слишком. Я не говорю, что он это сделал. Я говорю, что нам нужно с ним побеседовать. В любой момент, когда возникает что-то, связанное с делом Петри, Хендерсон тут как тут. Но не сегодня». «Сегодня!» Сразу же после нападения на одного из наших офицеров его нигде не видно и не слышно. Я хочу знать, почему». Стационарный телефон Кейтлин зазвонил. Она бросилась обратно к своему столу и, сняв трубку, представилась. «Детектив-сержант МакКоури». Затем зажала трубку между ухом и плечом и принялась что-то записывать. Тайлер выглянул из-за своего экрана. Хендерсон ездит на красном опеле «Воксхолл Мокка», номерной знак образца 2014 года. «Сейчас я разошлю эти сведения». «Хорошо», — сказал Логан, потом вдруг чертыхнулся. «Босс?» — обеспокоенно спросил Констебль. «Нет, это я не тебе. Я забыл поговорить с Томом Фишером и спросить его насчет той кошачьей истории». «Шинейд, вы можете снова позвонить в газету и узнать, где живет та женщина?» Белл, кивнув, взяла свой телефон. «Мы получили что-нибудь насчет кота, которого я принес?» – спросил Логан. «Да, ты разве не получил записку?» – отозвался Бен. Мойра попросила местного ветеринара осмотреть трупик. Ветеринар заключил, что раны были нанесены намеренно. Логан ожидал именно этого ответа хотя и надеялся на другой. Он застонал и потер виски, чтобы унять боль, нарастающую где-то в глубине черепа. Господи! Ну да, конечно. «А что вообще за дело с этим котом, босс?» — спросил Тайлер. «Петри когда-то... Ну, не знаю, как сказать... Истязал их, я полагаю», — объяснил Джек. Скрывал их живьем, ломал им кости. Обычное поведение для чокнутого маньяка. Он привалился к столу, чтобы снять хотя бы часть веса с усталых ног. Взгляд его упал на потрепанную картонную папку, которую он принес сюда, и мысли Логана вернулись на 10 лет назад и еще дальше. Когда мы выследили Петри, мы... В его квартире был чулан, и там... Логан прикусил нижнюю губу, потом выпустил ее из зубов. Я открыл его, и там была... Смерть. Просто сплошная смерть. Она посыпалась прямо мне под ноги на ковер. Смерть? Тайлер оглянулся на остальных. Я не понимаю. Однажды я слышал старое стихотворение... Или, может быть, это была песня, не помню. Там была такая строчка. «Слой костей устлал в пещере пол». Примечание. Строка из стихотворения Виктора Гюго «Львы». Именно эта строка пришла мне в голову, когда я открыл дверь. Даже не помню, где слышал эти стихи. Он пустым взглядом смотрел на папку на столе, как будто видел сквозь ее картонную обложку эту картину. Слой костей. Коты. Собаки. Он сглотнул. Дети. Логан встряхнулся и выпрямился. Мы думали, все они там. Мальчики, я имею в виду. Я думал, мы нашли их всех. Если б я знал, что это не так, я бы не... Он умолк и сформулировал свои слова иначе. «Я приложил бы больше усилий, чтобы поймать Петри». До того, как тот упал. Он еще некоторое время смотрел на папку, потом взял ее в руки и открыл. «Давайте разместим на доске еще кое-что. Сейчас мы ищем Хендерсона, но надо проверить, не сможем ли мы простроить еще какие-нибудь связи». Если это сделал он, где он добыл этого плюшевого мишку? Откуда мог узнать про дом и про текст на конверте? Ему сообщил Петри. Если так, нам нужно выяснить, когда они говорили друг с другом, что было сказано во время этих бесед и что еще известно Хендерсону. Сержант Маккури со щелчком положила трубку телефона. «Сообщение от криминалистов, сэр. Те кости в чулане в доме. Да?» — спросил Логан и затаил дыхание. — Это не кости, Дилана Мьюра. Они даже не человеческие, сэр. Овечьи. Сердце Логана провалилось куда-то в желудок. — Овечьи? — Да, сэр. Многие кости были сломаны. Намеренно, как считают эксперты. — Проклятье! Старший инспектор пнул свой стул, отчего тот закувыркался по полу. «Я думал, мы нашли его, я думал, что мы все же его нашли!» «Как это не печально, Джек, но это не первая наша задача», — напомнил ему Бен. «Это не относится к текущему расследованию, ты сам так сказал. Дело, возможно, все-таки где-то там, но сейчас нам нужно сосредоточиться на Коноре. «Да, да, ты прав», — согласился Логан. «Что насчет художника?» Ему удалось чего-нибудь добиться от этого Нарика? «Насколько я знаю, нет, но я могу проверить», — сказал Бен, направляясь к двери. «Покажи Бамберу фотографию Хендерсона. Может, это подстегнет его память?» «Хорошая идея», — согласился Бен. «Котелок у тебя варит». Кейтлин откашлялась. «А, и еще кое-что, сэр. Обновление в базе Холмс». Тот образец ДНК на медвежонке, который они не могли идентифицировать. Они нашли совпадение. «Хендерсон», — предположил Логан. «Нет, сэр», — ответила Кейтлин. Она снова посмотрела на экран, в четвертый или пятый раз проверяя информацию. «Это ДНК Дилана, сэр. Дилана Мьюра». Логан пошатнулся, словно от удара кулаком комната вращалась сначала в одну сторону потом в другую стены плыли у него перед глазами в то время как мозг пытался обработать это открытие пытался но потерпел неудачу как мог генетический материал Дилана юра оказаться на плюшевом мишке мэтью деннисона между похищением одного мальчика и другого прошло шесть лет ДНК Дилана была найдена в квартире Петри, но не в Чулане и не на останках Мэтью Деннисона. Логан ухватился за рекламный щит, пытаясь прийти в себя. «Этот материал мог попасть на игрушку десятками различных путей», — сказал он себе, — «сотнями». Может быть, Петри хранил этого медвежонка рядом с какой-нибудь вещью Дилана. Например, в его сумке со сменной обувью, которая так и не была найдена. Или сунул Мишку в ботинок Дилана. У этого факта были объяснения, множество объяснений, правдоподобных. И все же комната продолжала вращаться. Сердце Логана продолжало яростно колотиться. Тошнотворные судороги скручивали его внутренности. У него и раньше были подозрения. Нет, не подозрения, тревоги, страхи. Неотступные страхи, которые грызли его ночами, когда Джек лежал без сна, и проползали в его кошмары, когда он засыпал. Старший инспектор всегда отмахивался от этих страхов, гнал их прочь, боролся с ними. В них не было никакого смысла, он отказывался видеть в них смысл. И все же этот смысл там был. Здесь и сейчас, возможно, только эти страхи и несли в себе какой-то смысл, и осознание этого не давало Логану вздохнуть, заставляло его ноги подкашиваться и дрожать. «Кто-то, связанный с изначальным делом, кто-то, близко с этим делом знакомый, даже ближе, чем сам Логан...» «Этот художник», — произнес Джек, закрыв глаза, — чтобы не видеть кружащихся пляшущих стен. Скажите ему, чтобы больше не беспокоился насчет Бамбера. «А, ну да. Отправить его домой?» — спросил Бен. Он так и стоял у двери, где его застали новости, переданные Кейтлин. Джек покачал головой. «Приведи его сюда. Мне нужно, чтобы он попробовал нарисовать кое-кого другого». «Кого?» — спросил Бен. Сунув руку в папку, Логан достал фотографию улыбающегося трехлетнего Дилана Мьюра, запустившего руку в пакет с чипсами. «Его. Я хочу, чтобы художник нарисовал его, но на двадцать лет старше».